Но даже это не даст тебе полного представления о том, через что проходят несчастные. Дэмиен отвернулся к столу, подхватил бутылку с вином и сделал несколько глотков прямо из горла. Эвелина удивленно вскинула брови, когда заметила, как мелко дрожат пальцы императора, но благоразумно не стала прерывать его рассказ». «К этому невозможно привыкнуть», — тихо произнес правитель. «Я провожу ритуал многие-многие годы, но каждый раз после него долгое время не могу заснуть от кошмаров. Когда люди катаются передо мной по полу с пеной у рта, не в силах даже умолять о пощаде». когда юные прелестные девушки, полные жизни и очарования, в один миг превращаются в жалкое, скулящее подобие человека. Боль никого не красит, Эвелина. И я... я не хочу, чтобы нечто подобное произошло с тобой на моих глазах. Я не хочу собственными руками подвергать тебя этому испытанию. «Почему?» Вопрос сам слетел с уст девушки. Она испугалась своей смелости и тревожно замерла, выпрямившись на неудобном подоконнике. Но император молчал. Поэтому Евелина позволила себе чуть заметный вздох облегчения. Не услышал или не пожелал услышать. Но оно и к лучшему. «Почему?» Внезапно повторил император. Странный вопрос. Неужели ты еще не догадалась, Эвелина? Она смотрела в прозрачные глаза императора и понимала, что никогда в жизни не решится ответить на этот вопрос. Слишком диким казалось ей это предположение. Диким и совершенно невозможным. «Я не могу запретить тебе прохождение ритуала», — сухо и каким-то официальным тоном произнес Демиан. «Каждый, кто войдет в этот день в храм, имеет право на вступление в рот. Но во имя всех богов, Эвелина, не делай этого. Поверь, жизнь со мной не столь ужасна, чтобы обрекать себя на смерть. Хотя бы...» Попробуй для начала. Эвелина криво улыбнулась. Легко сказать «попробовать», словно у нее есть выбор. Демиан посмотрел на девушку и неодобрительно покачал головой, заметив ее красноречивую гримасу. Хотел было сказать еще что-то, но вдруг залился смертельной белизной, да такой... что лицо сравнялось по цвету с рубашкой и опустился в кресло, цепляясь за левую сторону груди. — Что с вами? Девушка испуганно вскочила со своего места. Вам плохо позвать кого-нибудь? — Высочайшая эйра! — прошептал император бескровными губами. — Она умерла. — Только что. Но... почему я не чувствую ее силу на другом конце города в маленькой каморке на верхнем этаже одного из многочисленных трактиров в тот же самый момент нор закатил глаза и рухнул в обморок